11. Мораль и право. Свобода и необходимость. Для политической и юридической области в основу высказанных в этом курсе принципов были положены углублённейшие специальные занятия. Поэтому необходимо исходить из того, что здесь дело идёт о последовательном изложении результатов, достигнутых в области юриспруденции. и государства ведения. Моей первоначальной специальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные три года теоретической университетской подготовки. В течение трех последующих лет судебной практики я продолжал изучение этого предмета, причем мои занятия были направлены главным образом на углубление его научного содержания. Точно так же моя критика Частно про правовыеотношения и соответствующих юридических незгоразностей не могла бы, конечно, выступить с такой же уверенностью. Не будь у неё сознание, что ей известны все слабые стороны этой специальности так же хорошо, как и её сильные стороны. Человек, имеющий основания так говорить о самом себе, должен заранее внушать к себе доверие. особенно в сравнении с господином Марксом, изучавшим когда-то по его собственному признанию небрежно юридические науки. Поэтому нас не может не удивить, что выступающая с такой уверенностью критика частноправовых отношений ограничивается повествованием о том, что юриспруденция недалеко ушла в отношении научности, что положительное гражданское право есть бесправие, так как санкционирует насильственную собственность. И что естественной основой уголовного права является месть утверждение, в котором новым является разве только мистическое облачение в естественную основу. Достижение государственного ведения ограничивается повествованием о взаимоотношениях известных уже нам трёх мужей. из которых один до сих пор всегда совершал насилие над остальными, причём господин Дьюринг при серьёзно обсуждает вопрос о том, что ввёл впервые насилие и порбощение, второй или третий из этих лиц. Проследим однако несколько далее углублённейшие специальные занятия и научность нашего самоуверенного юриста. углублённую трёхлетней судебной практикой. А Лоссале господин Дьюринг рассказывает нам, что он был привлечён к судебной ответственности за побуждение к покушению на похищение шкатулки, но осуждение не состоялось, ибо было применено ещё возможное в то время так называемое оправдание за недосказанностью обвинения. Это полуоправдание. Процесс Лоссале О котором здесь идёт речь, разбирался летом 1848 года перед судом присяжных в Кёльне, где как почти во всей Рейнской провинции действовало французское уголовное право. Только для политических проступков и преступлений там в виде исключения введено было прусское право. Но уже в апреле 1848 года Это исключительное постановление было опять отменено камбговзином. Французское право вовсе не знает расплывчатой категории прусского права побуждение к преступлению, а тем более побуждение к покушению на преступление. Оно знает только подстрекательство к преступлению, причём для наказуемости подстрекательства требуется, чтобы оно было произведено путём подарков, обещаний, угроз, злоупотребление своим положением или силой, путём коварных подговоров или наказуемых проделок. Код Пиннл, страница 60. Прокуратура, углубившись в прусское право, проглядела подобно господину Дюрингу существенное различие между строго определённым французским законом И расплывчатой неопределённостью прусского права, возбудило против Лоссаля тенденциозный процесс и блестательно провалилось. Утверждать же, будто французский уголовный процесс знает категорию прусского права, оправдание за недоказанностью обвинения это полуоправдание. На это может отважиться лишь совершенный невежда в области современного французского права. Последнее признаёт в уголовном процессе только осуждение или оправдание, и ничего среднего между ними. Таким образом, мы должны сказать, что господин Дьюринг, конечно, не мог бы с такой уверенностью применить Классалю свою историографию в высоком стиле, если бы когда-либо держал в руках Код Наполеон. Мы должны следовательно констатировать, что господину Дьюрингу Совершенно неизвестен единственный современный буржуазный кодекс, имеющий свои основы в социально-завоевании Великой французской революции, который этот кодекс переводит на юридический язык. То есть совершенно неизвестно современное французское право. В другом месте где господин Дьюринг критикует введённый на всём континенте по французскому образцу суд присяжных, принимающий решение большинством голосов, мы находим следующие поучения. Да, можно будет даже освоиться с такой, не лишённой впрочем некоторых исторических примеров, мыслью, что в совершенном обществе осуждения при наличии возражающих голосов будет немыслимым институтом. Однако этот серьёзный и глубоко идейный образ мысли, как уже отмечено выше, должен казаться для традиционных форм неподходящим, потому что он для них слишком хорош. Господину Дюрингу опять-таки неизвестно, что единогласие присяжных не только в приговорах по уголовным делам, но и при решениях в гражданских процессах. Безусловно, необходимо по английскому общему праву, то есть по тому неписаному, обычному праву, которое действует в Англии с незапамятных времён, следовательно, по меньшей мере с 14 века. Таким образом, тот серьёзный и глубоко идейный образ мысли, который, по мнению господина Дюринга, слишком хорош для современного мира, Имел в Англии сила закона уже в самое мрачное время средневековья, и из Англии был перенесён в Ирландию, в Соединённые Штаты Америки и во все английские колонии. Причём углублённейшие специальные занятия не подсказали господину Дюрингу по этому вопросу ни единого слова. Итак, сфера действия единогласного решения присяжных Не только бесконечно велика по сравнению с ничтожной областью, в которой действует прусское право, но она даже более обширна, чем все области вместе взятые, в которых дела решаются большинством голосов присяжных. Господину Дюрингу совершенно неизвестно, не только единственное современное право французское, Он обнаруживает такое же невежество и относительно единственного германского права, которое до настоящего времени продолжает развиваться независимо от римского авторитета и распространилось по всем частям света, относительно английского права. Да и зачем его знать? Ведь английская манера юридического мышления всё равно оказалась бы несостоятельной. Перед сложившейся на немецкой почве системой воспитания в духе чистых понятий классических римских юристов, говорит господин Дюринг и добавляет далее. Что значит, говорящий по-английски мир со своим детским языком мешаниной по сравнению с нашим самобытным языковым строем? На это мы можем только ответить вместе со Спинозой. И e гарантия non est argumentum. Невежество не есть аргумент. После всего этого мы не можем прийти к иному выводу, кроме того, что углублённейшие специальные занятия господина Дюринга состояли лишь в том, что 3 года он углублялся теоретически в Corpus Juris, а последующие 3 года углублялся практически в благородное прусское право. Конечно, такая учёность уже сама по себе представляет заслугу И была бы достаточной для какого-нибудь весьма почтенного старопрусского уездного судьи или адвоката. Но когда берёшься сочинять философию права для всех миров и для всех времён, то следовало бы хоть кое-что знать также и о правовых отношениях таких наций, как французы, англичане и американцы, наций, игравших в истории совсем иную роль, чем тот уголок Германии. где процветает прусское право. Однако пойдём дальше. Пёстрая смесь местных, провинциальных и общеземельных прав, которые самым произвольным образом перекрещиваются в самых разнообразных направлениях, то как обычное право, то как писаный закон, создаваемый часто путём предания важнейшим решениям уставной формы в её чистом виде. Это коллекция образчиков беспорядка и противоречия, где частности уничтожают общее, а затем при случае общее определение уничтожают частные. Поистине непригодно для того, чтобы создать у кого-либо ясное правосознание. Но где же царит эта путаница? Опять-таки в сфере действия прусского права, где рядом с ним, над ним и под ним сохраняют силу в самых разнообразных степенях провинциальные права и местные статуты кое-где также и общегерманское право и прочий хлам вызывая у всех юристов практиков тот крик отчаяния, которому здесь с таким сочувствием вторит господин Дюринг ему нет надобности покидать свою любимую Пруссию а достаточно посетить рейнскую провинцию чтобы убедиться, что вот уже 70 лет, как там, со всем этим покончено, не говоря о других цивилизованных странах, где подобные устарелые порядки давно устранены. Далее. В менее резкой форме естественная личная ответственность прикрывается тайными, а потому и анонимными коллективными решениями и коллективными действиями коллегий, или иных бюрократических учреждений, которые маскируют личное участие каждого члена. И в другом месте. При наших теперешних порядках покажется поразительным и крайне строгим требованием, если кто-либо выскажется против маскировки и прикрытия личной ответственности коллегеями. Но это может господину Дюрингу показаться поразительной новостью, если мы сообщим ему, что в сфере действия английского права каждый член судебной коллегии должен отдельно высказать и мотивировать своё суждение на открытом заседании, что невыборные административные коллегии без открытого ведения дел и открытого голосования представляет собой преимущественно прусское учреждение и неизвестны в большинстве других стран, и что поэтому его требования может казаться поразительным и крайне строгим только в Пруссии. Точно так же и его жалобы на принудительное вмешательство церкви с её обрядами при рождении, браке, смерти и погребении могли бы относиться Если речь идёт о более крупных цивилизованных странах, только к Пруссии, а со времени введения в ней книг для записи актов гражданского состояния эти жалобы не относятся больше и к ней. То, что господин Дьюринг надеется осуществить только посредством своего социалитарного будущего строя, успел тем временем сделать даже Бисмарк посредством простого закона. такую же специфическую прусскую иеремиаду можно услышать в жалобе господина Дюринга по поводу недостаточной подготовки юристов к выполнению своей профессии, жалобе, которую господин Дюринг распространяет и на чиновников администрации, даже утрированная до карикатуры юдофобство, которое при всяком случае выставляет на показ господин Дюринг и то составляет, если не специфически прусскую, то все же специфически ост-эльбскую особенность. Тот самый философ действительности, который суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени находится во власти личных причуд, что сохранившийся от средневекового ханжества народный предрассудок против евреев Он называет естественным суждением, покоящимся на естественных основаниях, и даже доходит до следующего монументального утверждения. Социализм это единственная сила, способная успешно бороться против состояния населения с сильной еврейской подмиссию, состояний с еврейской подмиссию. Какой это естественный язык. Довольно. Невероятное хвостовство своей юридической учёностью имеет под оплёкой в лучшем случае самые заурядные профессиональные познания зауряднейшего старопрусского юриста. Область тех достижений юриспруденции и государственного ведения, которые нам последовательно излагает господин Дюринг, в точности совпадает со сферой действия прусского права. Кроме римского права Знакомого теперь каждому юристу даже в Англии юридические познания господина Дюринга ограничиваются единственно и исключительно прусским правом, этим кодексом просвещённого патриархального деспотизма, написанным таким языком, словно по этой книге господин Дюринг учился грамоте, кодексом, который со своими нравоучительными замечаниями своей юридической неопределённостью и шаткостью своими мерами пытки и наказания в виде палочных ударов принадлежит ещё всецело к дореволюционному времени что сверх того то для господина Дюринга отлукавого как современное буржуазное французское право так и английское право с его совершенно своеобразным развитием и его гарантиями личной свободы неизвестными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 Благородное прусское право. За пределами же этого горизонта она не развёртывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а развёртывает только картину собственного грубейшего невежества относительно всего, что совершается в остальном мире. Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли. о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности тоже имеет решение этого вопроса и даже не одно, а целых два. На место всех ложных теорий свободы надо поставить эмпирические свойства того отношения, в котором рациональное понимание с одной стороны, а с другой инстинктивные побуждения как бы соединяются в некоторую равнодействующую силу. Основные факты этого рода динамики должны быть взяты из наблюдения и, насколько это окажется возможным, определены также и в общем виде в отношении качества и величины, чтобы на их основании измерять наперёд события ещё не наступившие. Таким путём не только основательно устраняются нелепые фантазии о внутренней свободе, которые пережёвывали и которыми кормились целые тысячелетия, но они заменяются также чем-то положительным, пригодным для практического устройства жизни. Согласно этому взгляду, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональное влечение влево, и при наличии этого параллелограмма сил действительное движение происходит по направлению диагонали. Следовательно, свобода является здесь средней величиной между пониманием и влечением, разумом и неразумием. И степень этой свободы могла бы быть эмпирически установлена у каждого человека посредством личного уравнения, пользуясь астрономическим выражением. Однако немногими страницами дальше господин Дьюринг заявляет: Мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая означает, впрочем, для нас не что иное, как восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно природному и приобретенному рассудку. Все такие мотивы действуют с непреодолимой естественной закономерностью, несмотря на то, что мы воспринимаем возможность противоположных поступков. Но как раз на это... неизбежное принуждение мы и рассчитываем, когда приводим в действие моральные рычаги. Это второе определение свободы, совершенно бесцеремонно противоречащее первому, является опять-таки ничем иным, как крайней вульгаризацией гегелевского взгляда. Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости.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 Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определённому вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения. Тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая, как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу. свою подчиненность тому предмету, который она как раз и должна была бы подчинить себе. Свобода, следовательно, состоит в основном на познании необходимости природы, на турнатвендих кайтен, господстве над нами самими и над внешней природой. Она поэтому является необходимым продуктом исторического развития. Первые выделявшиеся из животного царства люди Были во всём существенном также не свободны, как и сами животные, но каждый шаг вперёд на пути культуры был шагом к свободе. На пороге истории человечества стоит открытие превращения механического движения в теплоту. Добывание огня трением в конце протекшего до сих пор периода развития стоит открытие превращения теплоты в механическое движение. Паровая машина. И несмотря на гигантский освободительный переворот, который совершает в социальном мире паровая машина, этот переворот ещё не закончен и наполовину. Всё же не подлежит сомнению, что добывание огня трением превосходит паровую машину по своему всемирно-историческому освободительному действию. Ведь добывание огня трением впервые даставило человеку господство надо определённой силой природы, и тема окончательно отделила человека от животного царства. Паровая машина никогда не будет в состоянии вызвать такой громадный скачок в развитии человечества, хотя она и является для нас представительницей всех тех, связанных с ней огромных производственных сил, при помощи которых только и становится возможным осуществить такое состояние общества, где не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования, и где впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы. Но как молода ещё вся история человечества, и как смешно было бы приписывать нашим теперешним воззрениям какое-либо абсолютное значение. Это видно уже из того простого факта, что вся протекшая до сих пор история может быть охарактеризована как история промежутка времени от практического открытия превращения механического движения в теплоту до открытия превращения теплоты в механическое движение. У господина Дюринга история, конечно, трактуется иначе. В качестве истории заблуждений, невежества и грубости, насилия и поробащения, она составляет, в общем, для философии действительности довольно отталкивающий предмет. В частности же она распадается на два больших отдела, а именно: первый от Раннего самому себе состояния материи до французской революции, и второе от французской революции до господина Дюринга. При этом XIX век остаётся ещё реакционным по своему существу, а в умственном отношении он даже более реакционен, чем XVIII век. Хотя он носит уже в своём лоне социализм, а тем самым и зародыш более грандиозного преобразования, чем тот, которое придумали притечи и герои французской революции. Презрение философии действительности ко всей прошлой истории оправдывается следующим образом. Те немногие тысячелетия, для которых, возможно, благодаря письменным памятникам историческая ретроспекция, не имеют большого значения вместе с созданным ими до ныне строем человечества, если подумать о ряде грядущих тысячелетий. Человеческий род, как целое, еще очень молод, И если когда-нибудь научная ретроспекция будет оперировать не тысячами, а десятками тысяч лет, то духовно незрелое младенческое состояние наших учреждений будет иметь бесспорное значение само собой разумеющуюся предпосылку относительно нашего времени, расцениваемого тогда как седая древность, не останавливаясь на действительно самобытном языковом строе, последние фразы Мы сделаем только два замечания. Во-первых, эта седая древность при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства. а своим содержанием преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям. Во-вторых, по сравнению с этой седой древностью, будущие исторические периоды, избавленные от этих трудностей и препятствий, обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс. И было бы во всяком случае чрезвычайно странно выбирать конец этой седой древности в качестве подходящего момента для того, чтобы делать наставления грядущим тысячелетиям, пользуясь окончательными истинами в последней инстанции, неизменными истинами и проникающими до корней концепциями, открытыми на основе духовно незрелого, младенческого состояния нашего столь отсталого и ретроградного века. В самом деле, надо быть рекордом Вагнера в философии, только без его таланта, чтобы не видеть, что все презрительные выпады, направленные против всего предшествующего исторического развития, имеют прямое отношение также и к его якобы последнему результату, к так называемой философии действительности. Один из характернейших образцов новой, проникающей до корней науки представляет собой раздел, трактующий об индивидуализации и о повышении ценности жизни. Здесь, на протяжении целых 3 глав, Пенниса и Бурлитц неудержимым потоком оракулоподобная банальность. К сожалению, мы вынуждены ограничиться несколькими короткими выдержками. Более глубокая сущность всякого ощущения А вместе с тем всяких субъективных форм жизни основывается на разности состояний. Но для полной жизни можно и без дальнейших пояснений доказать, что незастойное положение, а переход от одного жизненного положения к другому, есть то, благодаря чему повышается чувство жизни и развивается возбуждение, имеющее решающее значение. приблизительно равное самому себе, так сказать, инертное состояние, как бы находящееся в одном и том же положении равновесия, каков бы ни был его характер, не имеет большого значения для испробования бытия. Привычка и, так сказать, вживание в подобное состояние превращает это состояние в нечто совершенно безразличное и индиферентное. в ней что-то такое, что не особенно отличается от состояния смерти. В лучшем случае сюда прибавляется ещё как своего рода отрицательное жизненное проявление страдание от скуки. В застоявшейся жизни гаснет для индивидов и народов всякая страсть и всякий интерес к бытию. Но только исходя из нашего закона разности можно объяснить все эти явления. Просто невероятно, с какой быстротой господин Дюринг фабрикует свои своеобразные в самой основе выводы. Только что было переведено на язык философии действительности то общее место, что длительное раздражение одного и того же нерва или продление одного и того же раздражения утомляет всякий нерв и всякую нервную систему, и что, следовательно, в нормальном состоянии должны иметь место перерыв и смена нервных раздражений факт, о котором уже издревно можно прочесть в любом учебнике физиологии и который известен каждому филистеру по собственному опыту но не успел господин дьюринг облечь эту старую при старую банальность в таинственную форму утверждения что более глубокая сущность всякого ощущения основывается на разности состояний Какая-то банальность уже превратилась в наш закон разности. И этот закон разности, по словам господина Дюринга, делает вполне объяснимым целый ряд явлений, представляющих собой опять-таки только иллюстрации и примеры приятности смены ощущений, что не требует никакого объяснения даже для ординарнейшего филистирского рассудка. И ни на волос Не становится более ясным от ссылки на мнимый закон разности. Но этим проникающий до корней характер нашего закона разности далеко ещё не исчерпан. Смена возраста в жизни и наступление связанных с ним изменений жизненных условий доставляют весьма удобный пример для наглядного уяснения нашего принципа разности. Дитя, мальчик, юноша и муж узнают о силе своего чувства жизни в каждый данный момент не столько благодаря фиксированным уже состояниям, в которых они пребывают, сколько благодаря эпохам перехода от одного состояния к другому. Но это ещё не всё. Наш закон разности может получить ещё более отдалённое применение, если принять в расчёт тот факт, что повторение уже испробованного И из сделанного не имеет для нас ничего привлекательного. А теперь уже читатель сам может представить себе весь тот оракульский вздор, исходным пунктом для которого служат глубокие и до корней проникающие положения, вроде приведённых. И, разумеется, господин Дьюринг вправе с торжеством воскликнуть в конце своей книги: Для оценки и повышения ценности жизни закон разности приобрёл решающее значение как теоретический, так и практический. Он имеет подобное же значение и для оценки господином Дюрингом духовной ценности своей публики. Господин Дюринг полагает, должно быть, что эта публика состоит из одних только аслоф или филистиров. Далее нам рекомендуются следующие в высшей степени практические правила жизни. Средства для поддержания общего интереса к жизни, прекрасная задача для фелистеров и тех, которые хотят стать таковыми, состоят в том, чтобы дать отдельным, так сказать, элементарным интересам, из которых слагается целое, развиваться или сменять друг друга сообразно естественным мерам времени. Точно так же и одновременно для одного и того же состояния нужно постепенную заменимость низших и легче удовлетворяемых возбуждений высшими и более продолжительно действующими возбуждениями использовать таким образом, чтобы избежать возникновения лишенных всякого интереса пробелов. Кроме того, надо стараться не накоплять произвольно и не форсировать напряжения, возникающих естественным образом или при нормальном ходе общественного существования, равно как не давать им удовлетворение уже при самом слабом возбуждении, что представляет собой противоположное извращение и препятствует возникновению способной к наслаждению потребности. Сохранение естественного ритма является здесь как и в других случаях притпа ссылкой гармонического и привлекательного движения. Не следует также ставить себе неразрешимую задачу, пытаться продлить возбуждение, создаваемое каким-либо положением за пределы времени, отмеренного природой или обстоятельствами и так далее. Если бы какой-нибудь простак захотел воспользоваться как правилом для испробования жизни этими торжественными филистирскими про рицаниями педанта, мудруствующего над самыми пресными пошлостями, то ему, конечно, не пришлось бы жаловаться на лишённые всякого интереса пробелы. Ему пришлось бы всё своё время тратить на надлежащую подготовку наслаждений и их упорядочение. Так что для самих наслаждений у него не осталось бы ни одной свободной минуты. Мы должны по господину Дюрингу испробовать жизнь, всю полноту жизни, только две вещи запрещает нам господин Дьюринг. Во-первых, нечистоплотность, связанная с привычкой к табаку, и во-вторых, напитки и яства, вызывающие противное возбуждение или обладающие вообще такими свойствами, которые делают их предосудительными для более тонкого чувства. Но так как господин Дьюринг в своём курсе политической экономии поёт дифирамбы винокурению, то водку он уж никак не может подразумевать под этими напитками. Мы, следовательно, вынуждены заключить, что его запрет распространяется только на вино и пиво. Ему остаётся ещё запретить и мясо, и тогда он поднимет философию действительности на ту же высоту, на которой подвязался с таким успехом в блаженной памяти Густава Струва, на высоту чистого ребячества. Впрочем, по отношению к экспертным напиткам господин Дьюринг мог бы проявить несколько большей либерализм. Человек, который по собственному признанию всё ещё не может найти моста от статического к динамическому, имеет все основания судить снисходительно. когда какой-нибудь гримыка слишком основательно прикладывается к рюмочке и вследствие этого столь же тщетно пытается найти потом мост от динамического к статическому.